Вечером, когда мальчики уже улеглись, Томас Хатсон и Роджер Дэвис сидели в большой комнате и разговаривали. Подводную охоту пришлось отменить из-за волнения на море. Но после ужина мальчики выходили с Джозефом на ловлю снепперов. Вернулись они усталые и довольные и сразу же распрощались и ушли спать. Некоторое время еще слышно было, как они переговариваются между собой. Но скоро все затихло. Эндрю боялся темноты, и братья это знали, но никогда не дразнили его этим. «Как ты думаешь, почему он боится темноты?» — спросил Роджер. «Не знаю», — сказал Томас Хадсон. «А ты никогда не боялся?» «Кажется, нет». «А я боялся», — сказал Томас Хадсон. «Это о чем-нибудь говорит?» «Не знаю», — сказал Роджер. Я боялся умереть, и еще что с моим братом что-нибудь случится. Я и не знал, что у тебя есть брат. Где он? Умер, — сказал Роджер. Прости, пожалуйста. Да не, ничего. Мы тогда еще были мальчишками. Он был старше тебя? На год моложе. А что произошло? Мы катались на каное, и оно перевернулось. Сколько тебе тогда было лет? 12 ты не рассказывай если тебе тяжело вероятно это не украсило мою жизнь а ты в самом деле ничего не слыхал ничего и никогда мне долгое время казалось что всем на свете это известно в детстве все воспринимается по особому вода была очень холодная он наверное сразу сдал но как бы там нибыло «Важно, что я вернулся домой, а он нет». «Бедный мой Роджер, не надо», — сказал Роджер. «Конечно, в 12 лет рано сталкиваться с такими вещами. И потом, я его очень любил и всегда боялся, что с ним что-нибудь случится. Мне ведь тоже пришлось плыть в холодной воде, но не мог же я говорить об этом». «Где вы тогда жили?» «В штате Мэн». Отец, кажется, так мне этого и не простил, хоть старался быть справедливым. Не было потом дня, когда бы я не жалел, что это случилось не со мной. Но нельзя жить так всю жизнь. Как звали брата? Дэв. Ах, черт. Ты потому сегодня отказался от подводной охоты? Может быть. Хотя я достаточно часто занимаюсь подводной охотой, Но тут ведь не рассуждаешь. Это как-то само собой решается. Ты уже не мальчик, чтобы так говорить. Я тогда нырял за ним несколько раз, но не мог найти, — сказал Роджер. Было слишком глубоко, и вода очень холодная. «Дэвис, Дэвис», — сказал Томас Хадсон. «Да». В нашем роду старший сын всегда Роджер, а второй Дэвид. Родж, но ты все-таки сумел это превозмочь? Нет, сказал Роджер. Такое превозмочь нельзя. И рано или поздно приходится в этом сознаться. Мне стыдно, когда я об этом думаю. А как ты думаешь, сумею я написать что-нибудь стоящее? Попробуй. Почему ты бросил живопись? Потому что мне надоело себя обманывать. А теперь и с литературой то же самое. Что же ты надумал? Уеду куда-нибудь и напишу честный и хороший роман, если выйдет. А зачем тебе уезжать? Оставайся здесь и пиши, когда ребята уедут. У тебя слишком жарко, чтобы работать. А тебе это не помешает? Нет, Родж. Мне ведь тоже бывает тоскливо одному. Нельзя все время от чего-то убегать. Но я, кажется, впадаю в риторику. Ладно, замолчал. Нет, говори, не нужно, чтобы ты говорил. Если ты серьезно решил начать работать, начинай здесь. А ты не думаешь, что на Западе у меня бы лучше пошло дело? Для работы все места одинаковы. Главное — это не убегать. Нет, не все места одинаковы. — возразил Роджер. — Уж я знаю. Но там, где поначалу хорошо, потом становится плохо. — Верно. Но здесь сейчас очень хорошо. Может быть, потом это изменится, но сейчас здесь прекрасно. И ты не будешь один вечером после работы, и я не буду один. Мешать друг другу мы не станем, и увидишь, что тебе пойдет на пользу такая жизнь.